Статья четвертая. Основанием договора с Англией будет служить принцип Ути-Посидетис. Примечание двенадцатое. Статья пятая. Высокие договаривающиеся стороны обязываются считать непримерным условием мира с Англией признание ею вхождения Финляндии, Валахии и Молдавии в состав Российской империи. Статья шестая. Они обязываются равным образом считать с непременным условием мира признание Англии нового порядка вещей, установленного Францией в Испании. Статья 7. Обе высокие договаривающиеся стороны обязываются не принимать в течение переговоров никакого представления, предложения или сообщения, не известив о нем немедленно подлежащие дворы. Если же указанные предложения будут сделаны на Конгрессе, собравшемся для заключения мира, то уполномоченные обеих сторон обязаны их друг другу сообщить. Статья 8. Так как вследствие революции и преобразований, потрясающих атаманскую порту и не представляющих ей никакой возможности дать, а следовательно, никакой надежды получить от нее достаточные гарантии личности и имуществ жителей Валахии и Молдавии, Его Величество Император Всероссийский довел уже с этой стороны границы своей империи до Дуная и присоединил к ней Валахию и Молдавию. Признавая лишь под этим условием неприкосновенность Атаманской империи, то Его Величество Император Наполеон признает указанное присоединение и перенесение границы Российской империи до Дуная. Страница 217. Статья 9. 9. Его Величество император Всероссийский обязывается сохранить предшествующую статью в глубочайшем секрете и вступить либо в Константинополе, либо в любом ином месте в переговоры с целью достичь, если возможно, мирным путем, уступки этих двух провинций. Франция отказывается от посредничества. Уполномоченные или представители обоих народов предварительно придут к соглашению относительно Своих выступлений с целью не создавать угрозу дружбе, существующей между Францией и портой, а также безопасности французов, проживающих в факториях Леванта, а также с целью воспрепятствовать порте, броситься в объятия Англии. Статья 10. Если вследствие отказа атаманской порты уступить обе эти провинции разгорится война, то император Наполеон не примет в ней никакого участия и ограничится оказанием своих услуг перед атаманской портой. Но если бы Австрия или какая-нибудь другая держава присоединилась в указанной войне к Атаманской империи, то его величество император Наполеон немедленно присоединится к России, так как в этом случае вступает в силу общий союз, соединяющий обе империи. В случае, если бы Австрия начала войну с Францией, то император Всероссийский обязывается выступить против Австрии и присоединиться к Франции, так как этот случай также считается одним из тех, при котором вступает в силу союз соединяющие обе империи. Статья 11. Высокие договаривающиеся стороны обязываются, однако, сохранять целость остальных владений Атаманской империи. Они сами не намерены ничего предпринимать и не потерпят никаких выступлений против какой бы то ни было части этой империи без предварительного соглашения с ними. Статья 12. Если меры, принятые обеими высокими договаривающимися сторонами для восстановления мира, окажутся бесплодными вследствие того ли, что Англия отвергнет сделанное ей предложением или вследствие того, что переговоры будут прерваны, то их Августейшее Величество снова встретится на протяжении года для соглашения о совместных военных операциях и способах их ведения с привлечением всех средств обеих империй. Статья 13. Обе высокие договаривающиеся стороны желают вознаградить верность и твердость с которыми король датский поддерживал общее дело, обязывается предоставить ему вознаграждение за его жертву и признать приобретение, которое он сумеет сделать, в настоящей войне. И статья 14. Настоящая конвенция будет считаться секретной не меньше, чем в продолжении 10 лет. Эрфурт, 12 октября 1808 года. Примечания диктора. За текстовые примечания... Главе третьей на страницах 388, 389. За текстовое примечание первое: французским послом был тогда Калинкур. Второе: речь идет о письме Наполеона Александру Первому, написанном в феврале 1808 года. Третье: Аталия. трагедия Расина. Четвёртое: Цина, Гараций, Родогун и Сид трагедии Корнеля. Андромаха, Британик, Митридат, Ифигения в Авлиде, Федра и Боэзет Расина. Заира, Смерть Цезаря, Магомед, Магомет Вольтера. Родомист трагедия французского драматурга Кребельёна 1674-1762 годы. Эдип. Одноименные трагедии Корнелия и Вольтера. Здесь предполагается очевидно трагедия Вольтера Манли, по полному названию Манли капиталистский, Трагедия французского драматурга Лафоса 1653-1708 годы. Пятое. Очевидно, Толерант путает лагерь Валенштейна и смерть Валенштейна драмы Шиллера с исторической работой того же автора история тридцатилетней 30 30-летней войны». Шестое. Тан Трагедия Вольтера. Седьмое. Речь идет о саксон-веймарском герцоге. Восьмое. Век Людовика XIV. Исторический труд Вольтера. Девятое. Приключения Телемака. Эпический роман французского писателя Фенелона 1651-1715 годы, написанный им для внука Людовика XIV и содержащий много намеков на царствование последнего. Десятое. Толеран получил от Наполеона в дар и в потомственное владение самостоятельное княжество Беневенское, находившееся в Италии и входившее ранее в состав папских владений. В 1814 году оно было возвращено папе. 11. Рыцари-лебеди или двор Карла Великого. Исторический роман «Жан Лис». в котором автор изображает под покровом вымысла некоторые эпизоды французской революции и деятелей своей эпохи, в том числе, как предполагалось и графа Румянцева. И примечание двенадцатое. «Ут посидетис» представляет формулу дипломатических отношений, означающую взаимное признание обеими сторонами права владеть фактически занимаемыми ими территориями. Буквально в переводе с латинского языка значит «как вы владеете». Конец затекстовых примечаний к третьей главе, конец примечания диктора. Четвертая глава, 1809-1813 годы, на страницах с 218 по 278. «Покидаю поприще». богатые иллюзиями и треволнениями, связанными с властью, я должен был подумать о такой деятельности, которая сочетала бы покой с интересными занятиями. Одна только внутренняя жизнь может заменить всякие несбыточные мечтания, а в эпоху, о которой я говорю, такая внутренняя жизнь, приятная и спокойная, существовала только для очень немногих. Наполеон не позволял предаваться ей. Для того, чтобы принадлежать ему, следовало, по его мнению, отказаться от самого себя. В увлечении быстрой сменой событий, тщеславием, ежедневно новыми интересами в атмосфере войны и политической борьбы, окутавшей Европу, никто не мог внимательно приглядеться к своему собственному положению. Политическая жизнь слишком владела умами, чтобы хоть одна мысль могла обратиться к частным делам. Люди бывали у себя дома только случайно, и потому что где-нибудь же надо отдыхать, но никто не желал постоянно пребывать в собственном доме. Я разделял это общее настроение, объясняющее безразличие, с которым каждый относился к событиям своей жизни, и распространил его на некоторые важные для меня происшествия, в чем и упрекаю себя. В тот период я стремился женить своего племянника Эдмонда Перегора. Нужно было действовать так, чтобы мой выбор жены для него – не вызвал недовольства Наполеона, не желавшего выпустить из-под своего ревнивого влияния молодого человека, носившего одно из самых громких имен Франции. Страница 219. Он полагал, что за несколько лет до того я способствовал отказу моей племяннике графини Жюст-Нуайль, руки которой он просил у меня для своего приемного сына Евгения Богарне. Поэтому, какой бы выбор я ни сделал для своего племянника, мне предстояло встретить неодобрение императора. Он не позволил бы мне выбрать невесту во Франции, потому что блестящие партии, которые могли быть в ней заключены, он сохранял для преданных ему генералов. Итак, я обратил взоры за границу. В Германии и Польше я часто слышал о герцогине Курлянской и знал, что она выделялась благородством чувств, возвышенностью характера, а также чрезвычайной любезностью и блеском. Младшая из ее дочерей была на выданье. Этот выбор не мог не понравиться Наполеону, так как не лишал партии никого из его генералов, которые все неизбежно получили бы отказ. Он должен был даже льстить его тщеславию, заставлявшему его привлекать во Францию громкие иностранные имена. Это тщеславие побудило его незадолго до того способствовать браку маршала Бертье с одной из баварских принцесс. Поэтому я решился просить для моего племянника руку принцессы Доротеи Курлянской. А чтобы император Наполеон не мог, передумав или из каприза, взять назад уже данное им одобрение, Я склонил добрейшего императора Александра, который был личным другом герцогини Курлянской, самому просить у нее для моего племянника руку ее дочери. Я имел счастье получить ее согласие, и свадьба состоялась во Франкфурте на Майне 22 апреля 1809 года. Хотя я решил не участвовать больше в политической деятельности императора Наполеона, я тем не менее оставался настолько в курсе дел, что мог с достаточным основанием судить об общем положении и рассчитать время наступления неизбежной катастрофы. Я мог заранее представить себе ее характер и найти средства для предотвращения бедствий, которые она должна была породить. Все мое прошлое, все мои прежние связи с влиятельными людьми при разных дворах способствовали моей осведомленности обо всем происходящем. Но вместе с тем мне следовало вести такой образ жизни, чтобы иметь безразличный пассивный вид и не подавать ни малейшего повода для возбуждения свойственной Наполеону подозрительности. Я знал, что уход со службы уже подвергал меня этой опасности, потому что в некоторых случаях он обнаружил большую враждебность ко мне и неоднократно устраивал мне публично бурные сцены. Они не были мне неприятны, так как страх ни разу не посетил моей души, и я готов утверждать, что его ненависть ко мне более была вредна ему, чем мне. Забегая несколько вперед, я могу сказать, что его враждебность позволила мне сохранить независимость и побудила меня отказаться от портфеля министра иностранных дел, который он позднее настойчиво предлагал мне. Страница 220. В тот период, когда это предложение было мне сделано, Я считал великую роль Наполеона уже оконченной, потому что казалось, что он прилагал все усилия для разрушения собственными руками того блага, которое он успел совершить. Император уже не мог более заключить никакой сделки с европейскими государствами. Он оскорбил одновременно и монархов, и народы. Как ни была велика во Франции потребность в иллюзиях, в ней сильно давали себя знать континентальная блокада, естественная, хотя и скрытая, Раздражение глубоко оскорбленных иностранных кабинетов, а также бедствие, которое терпела промышленность, парализованное вследствие изобретительной системы. Под влиянием их Франция была вынуждена признать невозможность продления порядка, не представлявшего никакой гарантии сохранения спокойствия в будущем. Всякая победа, даже та, которая была одержана при Ваграме, становилась лишним препятствием к упрочению императора. а рукам Эрцгерцогини, полученной им вскоре после этого, была лишь жертвой, принесенной Австрией во имя требований момента. Несмотря на все старания Наполеона, изобразить свой развод как долг, исполненный им с исключительной целью обеспечения прочности империи, он никого не мог вести в заблуждение. Всем было ясно, что его брак с Эрцгерцогини должен был доставить только лишнее удовлетворение его честолюбию. Подробности совета, на котором император подверг обсуждению выбор новой императрицы, не лишены известного исторического интереса, и потому я хочу его здесь описать. Наполеон уже давно распространил при своем дворце и обществе слухи о том, что императрица Жозефина не способна больше иметь детей, и что его брат Жозеф Бонапарт, лишенный от природы ума и не приобревший славы, не может наследовать ему. Об этом было дано знать за границу. А оттуда этот слух вернулся во Францию. Фуше принял меры для распространения его через полицию. Герцог Бассано наставлял в таком же духе писателей. Бертье взял на себя осведомление военных. Мы видели, что во время Эрфуртского свидания Наполеон хотел сам открыть свои намерения императору Александру. Наконец, все было подготовлено, когда в январе 1810 года император призвал на чрезвычайный совет крупных сановников, министров, в том числе министра народного просвещения и еще двух или трех видных лиц гражданского сословия. Число и состав приглашенных, умолчание о цели созыва этого совещания, тишина, царившая в течение нескольких минут в самом зале, где все собрались, все это говорило о серьезности предстоящего. Страница 221. С некоторым замешательством и волнением, показавшимся мне искренним, император произнес следующие слова. «Я не мог, конечно, отказаться без сожаления от союза, внесшего столько счастья в мою личную жизнь. Если бы во исполнение надежд, связываемых империей с новым брачным союзом, который я должен заключить, мне было дозволено руководствоваться лишь своими личными чувствами, я бы выбрал себе спутницу жизни среди дочерей героев Франции, и сделал бы императрицей французов ту, которая по своим достоинствам и добродетелям оказалась бы наиболее достойна трона. Но приходится считаться с нравами века, с обычаями других государств, в особенности с теми правилами, которые политика сделала нас обязательными. Монархи стремились К заключению браков с моими родственниками я полагал, что теперь нет ни одного государя, у которого я бы не мог со спокойной уверенностью просить руки представительницы его династии. Три царствующие династии могут дать Франции императрицу. Австрийская, русская и саксонская. Я собрал вас, чтобы совместно обсудить, которому из этих союзов нужно в интересах империи отдать предпочтение. Речь эта сопровождалась длительным общим молчанием, которое император прервал следующими словами. «Господин великий канцлер, каково ваше мнение?» Камбасерес, который, как мне показалось, заранее подготовил свою речь, извлек из своих воспоминаний как члена Комитета общественного спасения уверенность в том, что Австрия всегда была и останется нашим врагом. После подробного развития этой мысли, которую он обосновал многочисленными фактами и прецедентами, он кончил пожеланиям, чтобы император вступил в брак с одной из русских великих княжон. Альберен оставил в стороне политику и привел все мыслимые филистерские доводы из арсеналов нравов, воспитания и скромности в пользу саксонского двора за союз с которым он высказался. Мюрат и Фуше считали, что революционные интересы будут более обеспечены брачным союзом с русской. По-видимому, они оба чувствовали себя более непринужденно с потомками царей, чем Рудольфа Габсбургского. Наступила моя очередь высказаться. Я был в своей сфере и благополучно вышел из положения. Я смог привести отличные доводы в пользу того, что австрийский союз для Франции предпочтительнее. Втайне я руководствовался тем соображением, что сохранение Австрии зависит от решения императора. Но об этом не следовало говорить. Кратко изложив выгоды и неудобства, связанные с русским и австрийским браком, я высказался в пользу последнего. Обратившись к императору, я как француз спросил его о том, чтобы австрийская принцесса появилась среди нас и дала Франции во мнении Европы и в ее собственных глазах отпущение преступления, в котором Франция как страна не повинна и которая целиком лежит на ответственности одной только партии. Смотри за текстовое примечание первое. Слова о европейском примирении, несколько раз употребленные мной, понравились некоторым членам Совета, уставшим от войны. Страница 222. Несмотря на сделанные императором возражения, я видел, что моя точка зрения понравилась ему. Молиен говорил после меня и поддержал то же мнение с той меткостью и тонкостью ума, которые отличали его. Выслушав всех, императора поблагодарил присутствующих, объявил, что заседание окончено и удалился. В тот же вечер он послал в Вену курьера, и через несколько дней французский посол сообщил, что император Франц согласен дать императору Наполеону руку своей дочери, эрц-герцогине Марии Луисе. Чтобы придать этому брачному союзу блеск военной победы, император послал князя Ваграмского Бертье Для заключения брака от его имени и дал вдове маршала Лана, герцогине Монтабелло, муж ее был убит при Ваграме, должность статсдамы, примечание второй Так как рассказ об этой эпохе должен воспроизвести ее своеобразие, то я напомню, что в тот момент, когда пушечный залп возвестил Парижу о венской помолвке, письма французского посла известили о точном выполнении последнего договора с Австрией и о взрыве венских укреплений. Из этого видно, с какой непреклонной требовательностью император Наполеон относился к своему новому тестью, что мир был для него только передышкой, использованной для подготовки новых завоеваний. Все народы подвергались испытаниям, а монархии переживали тревоги и волнения. Наполеон всюду порождал ненависть и измышлял осложнения, которые должны были стать в конечном счете непреодолимыми. Поддерживая честолюбивые стремления своей собственной семьи, Он создавал себе новые трудности, как будто Европа, и без того не доставляла их ему в достаточном количестве. Сказанные им однажды роковые слова, что еще при его жизни его династия будет самой древней в Европе, объясняют, почему он раздавал своим братьям и супругам своих сестер троны и владения, полученные им благодаря победам и вероломству. Таким образом он раздал Неаполь, Вестфалию, Голландию, Испанию, Луку, даже Швецию. так как лишь желание угодить ему заставило избрать Бернадота шведским наследным принцем. Ребяческое честолюбие толкнуло его на столь опасный путь. Эти вновь созданные монархии либо оставались в сфере его влияния и становились исполнителями его воли, и в таком случае они не могли пустить корней в доверенной им стране, либо же они ускользали из-под его влияния еще скорее, Чем Филипп V освободился от опеки Людовика XIV. Примечание 3. Неизбежные расхождения между народами быстро нарушают династические связи между государствами. Поэтому все эти новые монархии внесли в судьбу Наполеона начало упадка, которые обнаруживались в последние годы его царствования во всем. Страница 223. Возлагая на кого-либо корону, Наполеон желал, чтобы новый король оставался связан с его системой мирового господства, с великой империей, о которой я уже говорил. Наоборот, лицо, взошедшее на трон, едва успев получить власть, уже отказывалась разделять ее с кем бы то ни было и начинала более или менее смело сопротивляться руке, пытавшейся починить его. Все эти вновь испеченные государи считали себя равными монархам из самых древних династий Европы в силу только декрета и торжественного въезда в их столицы, занятые французскими войсками. Боязнь общественного мнения, заставлявшая их проявлять свою независимость, делала их более опасным препятствием для планов Наполеона, чем мог бы быть его прирожденный враг. Понаблюдаем за ними на их царственном поприще. Неаполитанское королевство, с которого я начну, было 30 марта 1806 года пожаловано, как это тогда называлось, Жозефу Бонапарту, старшему из братьев императора. Его вступлению в это королевство хотели придать вид завоевания, но в действительности он с некоторым изумлением прочел в Монитере описание так называемого сопротивления, будто бы оказанного ему. Через четыре месяца новый король был уже в ссоре со своим братом. Жозеф пробыл в Неаполе недолго. Обстоятельства заставили его вскоре отправиться в Испанию. Во время его пребывания в Неаполе власть была для него лишь источником развлечений. Он наблюдал, как будто он был уже пятнадцатым государем своей династии, как его министры выпутываются, говоря словами Людовика XIV. из ежедневно возникавших перед его правительством затруднений. На троне он искал только радости частной жизни и легкомысленных похождений, блиставших отраженным блеском громких имен. Жозефу наследовал Мюрат, которого уже больше не удовлетворяло его великое герцогство Берг. Он не успел ступить ногой по ту сторону Альп, как воображение нарисовало ему, что вся Италия будет когда-нибудь принадлежать ему. В виде компенсации за договор, обеспечивавший за ним неполитанскую корону, он обязался сохранить конституцию, дарованную его предшественником Жозефом. Но конституция эта была оформлена только в своей административной части, и он отложил обещанную им реформу гражданских и уголовных законов, поторопившись лишь завершить финансовую организацию страны. Для облегчения взимания платежей и для увеличения поступлений он начал с уничтожения всех феодальных сборов. Страница 224. Подстрекаемый своим министром Зурло, он стремился к немедленному проведению этого мероприятия, интересовавшего его лишь с фискальной точки зрения. Учрежденная с этой целью комиссия вынесла по всем тяжбам между сеньорами и общинами решения, благоприятные только для последних. Между тем это делалось в то самое время, когда Наполеон пытался восстановить во Франции аристократию и создать Майораты. В результате этого мероприятия неаполитанские бароны не только были лишены всех феодальных прав и повинностей, исполнявшихся населением в их пользу, но у них была отнята и отдана общинам большая часть земель в течение уже нескольких веков не подвергшихся разделу. Это нанесло серьезный ущерб богатству дворянства, но облегчило взимание налогов, сделав этот источник доходов более производительным. В самом деле, за пять лет неаполитанское правительство увеличило государственные доходы с 44 миллионов франков до 80 миллионов, Действительно, улучшение администрации, бывшее следствием процветания казны управляемой умелой рукой Агара, пожалованного затем званием графа Мосбургского, успокоило первые проявления в стране недовольства и помешало им достигнуть слуха Наполеона, склонного, впрочем, к снисходительности в отношении Мюрата. Он видел в нем еще много неустоявшегося, и ему стили ежеминутные напоминания о том, что он является его творением. Он прощал ему тысячи промахов, иногда довольно серьезных, прежде чем высказать ему порицание. Но он не мог не разгневаться, когда Мюрат повелел, чтобы французы, находившиеся с разрешением императора на неаполитанской службе, принесли ему присягу и перешли в его подданство. Все были возмущены этим требованием, и Наполеон, терпение которого истощилось, проявил свое недовольство со свойственной ему резкостью. Он приказал сосредоточить в лагере, отстоявшим от Неаполя на 12 лье французские войска, находившиеся в королевстве. Из этого лагеря он велел объявить, что всякий французский гражданин является по закону гражданином Неаполитанского королевства, потому что в силу акта об его учреждении это королевство составляет часть Великой империи. Мюрат, позволивший порыву увлечь себя На такой неосторожный шаг убедился, что император ему этого никогда не простит, и что для него нет другого выхода, кроме обеспечения себе безопасности, путем расширения своей власти. С тех пор он интересовался только возможными способами захвата всей Италии. Присоединение к Французской империи Тосканы, Рима, Голландии, ганзейских городов сильно обеспокоило его душу. Слова «Великая империя» произнесенные с неопределенным смыслом в центре его государства совершенно нарушили его покой, и он начал обнаруживать свои новые намерения. Страница двести двадцать Королева, разделявшая до известной степени опасения Мюрата, не придерживалась однако тех же взглядов, что он относит на возможных способов воспрепятствовать планам ее брата. Она считала, что попытки расширения еще не окрепшей власти – плохой способ для сохранения ее. Прибытие в Неаполь маршала Периньона для управления городом оправдывало в глазах Мюрата крайности, на которые он готов был решиться. Последовавшие вскоре в Европе события оживили его честолюбивые надежды и помыслы о и заставили его ускорить осуществление его планов. Ставя себе двойную задачу – освобождение от французского влияния и расширение своей власти в Италии, он занялся увеличением армии, пытался завязать переговоры с Австрией, которую захватническая политика французского правительства начала серьезно тревожить.